Глава одиннадцатая Покинув крипту клана Ри, мы с отцом и чешуйкой двинулись в сторону предгорий. Осеннее солнце окрашивало зубчатые вершины, а свежий ветер нес запах хвои и горных трав. Отец заметно окреп после нашего визита в крипту, словно соприкосновение с прошлым придало ему новых сил. Однако до полного восстановления было еще далеко. «Куда мы направляемся теперь?» — спросил он, когда мы остановились у небольшого горного ручья пополнить запасы воды. — Обратно к освобожденным территориям северного и западного регионов, — ответил я, наполняя флягу холодной кристально чистой водой. — Нам нужны союзники, если мы собираемся противостоять Ацтлану, — отец кивнул, погруженный в свои мысли. — Даже их совокупной силы может не хватить против Кецаля. — У нас есть преимущество, заметил я, поднимаясь на ноги. Он явно не ожидает, что мы будем атаковать вместо того, чтобы в страхе защищаться». Чешуйка, свернувшаяся на камни и наслаждавшаяся солнечным теплом, вдруг напряглась. Ее кристальные глаза сузились, а маленькое тело выпрямилось, как натянутая тетива. «Папа!» – прошипела она. «Я чувствую присутствие. Пять источников мощной ци. И все они пропитаны демонической энергией». Я мгновенно насторожился, незаметно для глаза, активирую защитную технику звездной ЦИ вокруг тела. Отец тоже напрягся, инстинктивно потянувшись к поясу, где когда-то носил охотничий нож. «Где?» – тихо спросил я чешуйку. «Вокруг нас. Они двигаются по кругу, сужая кольцо», – ответила она, скользнув ко мне на плечо. «Очень осторожно, почти бесшумно, но я чувствую их запах, как ржавеющее железо». Звездный горн появился в моей руке и извлек его одним плавным движением. Обернувшись к отцу, я произнес: Что бы ни случилось, не вмешивайся, ты еще слишком слаб для боя. Отец открыл рот, явно собираясь возразить, но потом сжал губы и коротко кивнул. Он лучше других понимал собственное состояние и мог усмирить гордость. Будь осторожен, сын, сказал он, направляясь к указанному месту. Если это те, о ком я думаю, договорить да он не успел. Воздух вокруг нас сгустился, словно наполнившись невидимым туманом, и пять фигур появились, будто из ниоткуда. Они окружили меня, образуя идеальный пятиугольник. Все пятеро были в одинаковых черных одеяниях с багровыми узорами, напоминающими кровавые потеки. Лица скрывали маски демонических существ с рогами и клыками. «Дженри!» — произнес один из них, стоявший прямо передо мной. «Наконец-то мы тебя нашли!» «И кто же вы такие?» Спросил я, небрежно крутя звездный горн в руке, словно это была обычная палка, а не смертоносное оружие. «Судя по одежде, не торговцы чаем!» «Мы тени Ацтлана!» Ответил тот же голос, низкий и хриплый, словно говорящий давно не пил воды. «Элитные убийцы на службе владыки Кетцаля. «И мы пришли за твоей головой, наследник кланари. Эти тоже бахвалятся, прежде чем ударить. Я рассмеялся, чувствуя, как внутри разгорается знакомое пламя. Предвкушение битвы, смешанное с уверенностью в собственных силах. «Пятеро на одного? Не слишком ли вы не уверены в своих силах?» усмехнулся я. «Хотя, конечно, для последователей демонической секты понятие чести — пустой звук». «Твоя наглость удивительна!» — произнес другой, стоявший слева. «Владыка Кицаль назвал тебя главной угрозой для Ацтлана. Сложно поверить, что жалкий практик, пусть и достигший тиранической сферы, может представлять опасность для нашего великого владыки». «Значит, Кицаль видит во мне угрозу. Интересно. Это можно использовать». «Раз уж вы специально искали меня, то должны знать, что я уже уничтожил двух наместников вашего владыки», — сказал я, принимая боевую стойку. Кан и Азир были не слабее вас. И где они теперь?» «Довольно разговоров», — прервал меня первый. «Твоя родословная ицы теперь принадлежит владыке Кецалю. Твоя жизненная сила послужит его восхождению. «Это великая честь!» Пять теней одновременно активировали свои техники. Воздух наполнился плотной, тяжелой демонической ци, настолько концентрированной, что казалось, ее можно было потрогать руками. Ручей за моей спиной вскипел, когда частицы демонической энергии коснулись воды. Трава под ногами убийц пожелтела и рассыпалась в прах. «Покажите, на что вы способны!» – произнес я, высвобождая собственную энергию. Моя звездная ци встретилась с их демонической энергией, создавая на границе соприкосновения серебристо-черные искры, похожие на крошечные звезды, рождающиеся и тут же гаснущие в пустоте космоса. Первым атаковал тот, что был справа. Его рука сложилась странную печать, и из земли вокруг меня выросли черные шипы, напоминающие когти гигантского зверя. Они устремились ко мне со всех сторон, цели в жизни важные точки и меридианы. Кога теневого дракона, прокомментировал я, узнав технику из воспоминаний повелителя вечной ночи. Неплохой выбор для первого хода. Я активировал звездную сферу, окружив себя защитным полем серебристой цы. Когти столкнулись с барьером, вызвав каскад искр. Некоторые из них прорвались сквозь защиту, оставив поверхностные царапины на моих руках, но основная атака была отражена. Не теряя времени, я контратаковал. Звездный город в моей руке засиял ярче, наполняясь энергией, и я выполнил технику «Удар полумесяца». Лезвие прочертило в воздухе серебристую дугу, от которой отделилась волна концентрированной Ци, устремившаяся к атаковавшему меня тени. Он пытался уклониться, но волна изменила траекторию, следуя за ним, словно живое существо, и настигла его в прыжке. Раздался крик, и тень рухнула на землю, его правая рука, пересеченная серебристой линией, бессильно повисла. «Первый удар за мной!» – констатировал я. «Кто следующий?» Оставшиеся четверо переглянулись, явно не ожидав такого быстрого поражения одного из них. Затем атаковали все вместе, каждый используя свою уникальную технику. Тень слева выбросил руки вперед, и из его ладоней вырвалось пламя. Но необычный огонь а черное демоническое пламя, пожирающее все на своем пути. Оно двигалось странными скачками, то ускоряясь, то замедляясь, словно обладало собственной волей. «Пламя пожирателя душ», – прошептал я, узнавая еще одну технику из воспоминаний Повелителя. «Я использовал технику Млечный Путь, чтобы избежать прямого столкновения с черным пламенем». Мое тело превратилось в серебристое размытое пятно, стремительно перемещаясь по полю боя. Черное пламя следовало за мной, выжигая все, к чему прикасалось, но не могло угнаться за моей скоростью. Третий использовал странную технику. Он словно растворился в воздухе, и вместо него появились десятки его копий, каждая из которых была полупрозрачной, но по-своему опасной. Эти теневые клоны синхронно двигались, окружая меня плотным кольцом. «Легион теней!» — опознал я технику, резко останавливаясь и меняя тактику. Вместо того, чтобы пытаться атаковать каждого клона, я сосредоточил ЦИ в центре своего тела, позволяя ей накапливаться до критической точки. Затем резко выбросил ее волной, расходящейся во всех направлениях. «Звездный шторм!» — произнес я, выплескивая энергию. Волна звездной ЦИ прошла сквозь теневые клоны развеивая большинство из них, словно утренний туман под лучами солнца. Лишь несколько уцелели, и среди них я заметил чуть более плотную фигуру – оригинал. Не теряя момента, я метнулся к нему, используя силу тиранической сферы для увеличения скорости до невозможного для обычного практика уровня. Звездный гор написал стремительную дугу, и еще один тень упал, его грудь пересекала глубокая рана, сочащаяся темной кровью. Две тени повержены, трое остались, и они явно начали относиться ко мне серьезнее. Четвертый, до сих пор оставшийся в тени своих товарищей, наконец вступил в бой. Его техника была по-настоящему устрашающей. Вытянув руку, он направил поток черно-красной энергии прямо в мою сторону. Когда энергия коснулась земли, она создала искривление реальности. Маленькую зону, где сама структура пространства нарушалась, деформировалась, становилась текучей. В искривленном пространстве законы мироздания менялись непредсказуемым образом. Если бы я попал в такую зону, мои движения стали бы хаотичными, неконтролируемыми, что сделало бы меня легкой мишенью. Я решил использовать свою собственную способность к манипуляции пространством. Активировав технику «Гравитационный разлом», я создал локальное усиление гравитации вокруг зоны искривления, стабилизируя ее и постепенно сжимая до точки, которая затем схлопнулась с себя, исчезнув с тихим хлопком. Четвертый в изумлении отступил на шаг, явно не ожидая, что его техника может быть нейтрализована таким образом. «Как?» – начал он, но закончить не успел. Я использовал одну из новых техник, рожденных слиянием звездной ЦИ и ЦИ изначальной бездны. «Пустотная звезда!» — воскликнул я, создав в ладони компактную сферу, в которой серебристые и черные энергии вращались в идеальном балансе. Метнув сферу в четвертого, я наблюдал, как она стремительно увеличивается в полете, достигая его за доли секунды. При столкновении произошло нечто удивительное. Сфера не взорвалась а словно раскрылась, обволакивая тень коконом из двойной цы. На мгновение его силуэт был виден внутри кокона, отчаянно пытающийся освободиться. А затем кокон сжался, будто схлопнувшись внутри себя. И когда он рассеялся, от тени осталась лишь горстка черного пепла. Я сам был удивлен эффективностью этой техники. Она родилась спонтанно, впервые в ходе этого боя из интуитивного понимания взаимодействия двух противоположных сил внутри меня. «Пустотная звезда» — идеальное название для техники, сочетающей созидательную силу звездной Ци и разрушительную пустоту изначальной бездны. Оставшиеся двое теней застыли, и даже сквозь маски я чувствовал их потрясение и страх. Один из них, первый заговоривший со мной, внезапно выступил вперед. «Кровавый контроль!» Прорычал он, и я ощутил странное шевеление внутри своего тела. Это была техника управления кровью. Древнее и запретное искусство, позволяющее манипулировать жизненной жидкостью противника. Я почувствовал, как моя кровь начинает двигаться против естественного течения, как она вскипает в венах, причиняя нестерпимую боль. «Сильная техника!» – процедил я сквозь зубы, борясь с ее воздействием. «Но есть проблема!» Собрав всю свою волю, я направил Звездную Ци в кровеносную систему, нейтрализуя влияние демонической энергии. «Моя кровь — это не просто жидкость», — сказал я, выпрямляясь вопреки воздействию техники. «В ней течет наследие двух древних родов, и она не подчиняется никому, кроме меня». С этими словами я активировал родословную гидры Семи Водопадов. Мое тело окутало голубоватое сияние, и вокруг меня начали формироваться семь потоков чистой энергии, напоминающих водопады, но состоящих из концентрированной ци. Эти потоки обрели форму семи змеиных голов, проявление моей родословной. «Семь глав танцующей гидры!» – произнес я, направляя каждую из голов на пятого противника, практика кровавого контроля. Семь потоковцы ударили одновременно с разных сторон, не оставляя шансов на уклонение. Тень попыталась защититься, создав барьер из демонической энергии. Но семь потоков прорвали его защиту словно бумагу. Когда они отступили, от тени не осталось ничего, кроме разломанной маски и обрывков черного одеяния. Остался последний, лидер группы, первый заговоривший со мной. «Невозможно!» — прошептал он, отступая. — Ты не можешь быть настолько силен. Владыка говорил... — Что говорил ваш Владыка? — спросил я, медленно приближаясь к нему. Змеиные головы родословно все еще кружили вокруг меня, готовые атаковать по первому сигналу. — Что ты угроза, но не для него лично, — ответил тень, продолжая отступать. — Что ты можешь помешать его планам, но не можешь сравниться с ним в силе и каковы же его планы поинтересовался я не прекращая движения я лучше умру чем скажу произнес тень передай своему владыке сказал я после паузы что джин мори принимает его вызов и что мои предки уже однажды остановили того кто считал себя богом тень напрягся готовясь либо атаковать либо бежать я не стал ждать его решения Молниеносным движением, используя технику «Млечный путь», я оказался прямо рядом с ним. Звездный горд в моей руке описал элегантную дугу, и маска тени рассыпалась на две половины, открывая лицо, молодое, с резкими чертами и бледной кожей. Я замер, удивленный, не нанеся смертельного удара. Было что-то знакомое в этом лице. Внезапное озарение пришло из воспоминаний Повелителя Вечной Ночи. — Ты из Клоназу, сказал я, узнавая характерные черты. — Ваш род был одним из первых, кто встал на сторону повелителя в Древней войне. Глаза тени расширились от удивления и страха. — Откуда ты? — начал он, но я прервал его, приставив кончик звездного горна к его горлу. — Твой владыка не единственный, кто собирает знания прошлого, — ответил я. Но в отличие от него, я не краду силу других. Я нахожу свой собственный путь. С этими словами я опустил меч. — Живи, — сказал я. — Вернись к царю и передай мои слова. Скажи ему, что пришло время положить конец тирании Ацтлана. Тень смотрел на меня с непониманием, явно не ожидая пощады. Затем, не говоря ни слова, он активировал какую-то технику перемещения и исчез растворившись в воздухе, как дымка. Бой закончился. Оглядевшись, я увидел пули битвы, выжженную землю, разломанные камни, искривленные деревья, четыре тела поверженных теней. Мое собственное тело было покрыто множеством мелких ран и порезов, одежда местами обгорела от черного пламени, а дыхание было тяжелым от истощения. Бой был не из легких. Но он позволил мне лучше понять и отработать новые техники. Особенно те, что родились из слияния двух типов ЦИ. Отец вышел из своего укрытия. Его лицо выражало смесь гордости и беспокойства. «Джин», — произнес он, подходя ко мне. «Ты... Это было невероятно. Я даже не подозревал, что ты достиг такого уровня». Я улыбнулся, вкладывая звездный горн обратно в ножны. «Тираническая сфера — это не шутки», — сказал я. «А с двойным типом ци возможности становятся интересными». Чешуйка, по моему настоянию, все это время прятавшаяся среди камней, теперь выскользнула и быстро взобралась мне на плечо. «Это было потрясающе, папа!» — воскликнула она. «Особенно та последняя техника с семью головами! Ты должен научить меня этому!» Я рассмеялся, поглаживая ее по блестящей чешуе. «Это родословная малышка. Ее нельзя просто так выучить. Но, возможно, со временем ты сможешь развить что-то похожее». Мы быстро собрали наши вещи и покинули место сражения. Нужно было уйти как можно дальше, на случай, если Кицаль отправит за нами новую группу убийц. «Нам нужно ускориться и объединить силы освобожденных территорий». — сказал я отцу, когда мы остановились на короткий привал. Отец кивнул, протягивая руки к огню, чтобы согреться в прохладном горном воздухе. — Ближайший крупный город под контролем освобожденных сил — Лазурная гавань, — сказал я. — Примерно в десяти днях пути отсюда, если двигаться через горные перевалы. Там мы сможем связаться с лидерами сопротивления. — Лазурная гавань, — повторил отец, будь то вспоминая что-то. «Да, это территория секты разрушительного копья». План сформировался в моей голове. Добраться до лазурной гавани, связаться с лидерами сопротивления, объединить силы освобожденных регионов и нанести удар по сердцу Ацтлана, прежде чем кетцаль завершит то, что он задумал, что бы это ни было. Смелый план, возможно, даже безрассудный, но единственный в сложившейся ситуации. Мы потушили костер и продолжили путь, выбрав направление к ближайшему перевалу. Впереди нас ждала долгая дорога и, скорее всего, еще не одна встреча с силами Ацтлана. В сердце цитадели Ацтлан, в тронном зале владыки Кецаля, царило напряженное молчание. Перед владыкой стоял последний выживший из группы теней, отправленных за джиномри Его голова была склонена в жесте глубочайшего почтения и страха. — Повтори еще раз, — произнес царь Его голос был тих, но в нем звучала такая сила, что стены зала, казалось, вибрировали. — Четверо моих лучших убийц мертвы от руки одного практика? — Да, великий владыка, — ответил тень, не поднимая глаз. — Дженри обладает невероятной силой и у него развитая родословная гидры семи водопадов. Я убедился в этом на собственном примере». Кецаль медленно поднялся с трона, и демоническая цива вокруг него сгустилась до такой степени, что воздух казался черным от ее концентрации. «И ты решил сбежать вместо того, чтобы сражаться до конца?» — спросил он, делая шаг вперед. «Он... он отпустил меня, владыка?» — сказал Тень, его голос дрожал. — Велел передать вам сообщение. — Какое сообщение? — требовательно спросил Кицаль. Рядом с ним все сложнее было находиться, но Тень держался. — Что Джин Мо Ри принимает ваш вызов? И что его предки уже однажды остановили того, кто считал себя богом? На лице владыки появилось странное выражение. Смесь гнева и интереса. Мо ри? Переспросил он. Не ри. Он называет себя Джин Мори, великий владыка, подтвердил тень. Мо ри! Задумчиво повторил кецаль. Интересно. Очень интересно. Значит, он уже встретился с Рейвином. В этот момент в тронный зал вошла группа из трех практиков. Те самые, что проникли в крипту кланари. Один из них нес небольшой контейнер, закрытый печатями и защитными формациями. Великий владыка. Произнес лидер группы, опускаясь на колено, мы совершили ради вас подвиг. Свиток семи техник поглощения сущностей у нас, как и образец крови наследника кланари. Лицо Кицаля озарилось триумфальной улыбкой. Он подошел к практику и взял контейнер, бережно держа его в руках, словно величайшее сокровище. — Неужели после стольких лет? — прошептал он. — Вы будете щедро вознаграждены. А теперь оставьте меня. Все. Практики поспешно покинули тронный зал, включая последнего выжившего из теней, явно радуясь, что избежал наказания. Когда двери закрылись, кетцаль остался один, сжимая в руках контейнер с древним свитком и каплей крови Джина. «Джин!» — прошептал он, глядя на контейнер. «Ты представить не можешь, какой подарок только что преподнес мне!» С этими словами владыка Ацтлана покинул тронный зал через тайную дверь за троном. Длинный коридор привел его к массивной двери, охраняемой десятками защитных формаций. Кецаль активировал их одну за другой, и дверь медленно отворилась, открывая проход в специальную комнату для возвышения. Это было идеальное круглое помещение без окон, с высоким куполообразным потолком, на котором были изображены созвездия Древнего Неба. В центре находилась платформа для медитации, окруженная концентрическими кругами сложных формаций, вырезанных прямо в каменном полу. Кицаль аккуратно положил контейнер на специальный постамент у края платформы и сел в позу для медитации. Его пальцы сложили сложную печать, и формации на полу начали светиться темно-красным светом. «Наконец-то!» – прошептал он, когда активировал последнюю формацию. Путь к истинному могуществу открыт. Радословные ицы, собранные им за десятилетия, закружились внутри его тела, сливаясь, трансформируясь, готовясь к великому скачку. Кетцаль был готов перейти на совершенно новую ступень возвышения, ранее нигде не описанную. Он станет первым в истории континента святым. Но для этого требовалось время, время и правильный катализатор которыми и являлись свиток и скрипты клана Ри и капля крови их последнего наследника. С улыбкой абсолютной уверенности в своем триумфе, владыка Кецаль начал последний этап своего восхождения к божественности. Увы, на это требовалось время, но распоряжения уже были отданы.